Архиепископа Веркий Апокалипсис или Откровение святого Иоанна Богослова Экзогетический разбор Апокалипсиса Глава первая Назначение Апокалипсиса и способ дарования его Иоанну Откровение Иисуса Христа – который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Эти слова ясно определяют характер и назначение апокалипсиса как книги пророческой. Этим апокалипсис существенно отличается от остальных книг Нового Завета, содержание которых по преимуществу «вера и нравоучительное». Важность апокалипсиса видна здесь из того, что написание его было результатом непосредственного откровения и непосредственного распоряжения данного святому апостолу самим главою церкви Господом Иисусом Христом. Выражение «вскоре» указывает на то, что пророчества апокалипсиса начали исполняться тогда же, вслед за написанием его. а также и то, что перед очами Божиими один день, как тысячи лет. Второе послание Петра, глава 3 стих 8. Выражение апокалипсиса об откровении Иисуса Христа, что «оно дано ему от Бога», надо понимать относящимся к Христу по человечеству, ибо и сам он во время земной жизни своей говорил о себе как о не невсезнающем, Евангелие от Марка, глава 13, стих 32, и получающим откровение от Отца. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 20. «Блажен читающий, слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанные в нем, ибо время близко». Стих 3. Книга «Апокалипсис» имеет, следовательно, не только пророческое, но и нравственное значение. Смысл этих слов таков. Блажен, кто, читая эту книгу, будет жизнью своею и делами благочестия приуготовлять себя к вечности, ибо переход в вечность близок для каждого из нас. Иоанн семи церквам, находящимся в Ассии. Число семь берется обычно для выражения полноты. Святой Иоанн обращается здесь только к семи церквам, с которыми он, как живший в Эфесе, находился в особенно близких и частых сношениях, но в лице этих семи он обращается вместе с тем ко всей христианской церкви в целом. От семи духов, находящихся перед престолом его, под этими семью духами, естественнее всего понимать семь главных ангелов, о которых говорится в Тавии – Глава 12, стих 15. Святой Андрей Кисарийский, впрочем, понимает под ними ангелов, управлявших семью церквами. Многие же толковники понимают под этим выражением самого Духа Святого, проявляющего себя в семи главных дарах – Духа Страха Божия, Духа Познания – Духа силы, Духа света, Духа разумения, Духа мудрости, Дух Господень или дар благочестия и вдохновения в высшей степени. Господь Иисус Христос называется здесь свидетелем верным, в том смысле, что Он засвидетельствовал перед людьми свое божество и истину своего учения Своею крестную смертью, по-гречески мартис «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Не в собственном смысле, конечно, а в том, в каком обещал это Бог еще избранному народу через пророков. Исход глава 19, стих 6. «То есть сделал нас, истинно верующих, лучшим, святейшим народом, который для других народов то же, что священник и царь по отношению к остальным людям». «Сех грядет с облаками, и узрит его всякое око и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Здесь изображается второе славное пришествие Христова в полном согласии с изображением этого пришествия в Евангелиях. Сравните, в от Матфея, глава 24 стих 30 и глава 25 стих 31, от Марка, глава 13, стих 26, от Луки, глава 21, стих 27, и Иоанна, глава 19, стих 37. После приветствия в стихе этом святой апостол сразу же говорит о втором пришествии христовом и о страшном суде, для того, чтобы обозначить главную тему своей книги, дабы приготовить читателей к восприятию полученных им о сем великих и страшных откровений. Стих 7. Для подтверждения непреложности и неотвратимости второго пришествия страшного суда Божия, святый апостол от себя произносит «Ей, аминь», а затем свидетельствует истину с его указанием на того, кто есть альфа и омега, начаток и конец всего сущего. «Господь Иисус Христос есть один». только безначальный и бесконечный виновник всего существующего. Он вечен, он – конец и цель, к которой все стремится. Стих 8. Что касается способа дарования ему откровений, то святой Иоанн называет прежде всего место, где он удостоился получить их. Это остров Патмос, один из спарадских островов в Эгейском море, пустынный и скалистый, имеющий 56 верст в окружности между островом Икарией и Милецким мысом, малозаселенной вследствие недостатка воды, нездорового климата и бесплодия земли. Теперь он называется Пальмозой. В пещере одной горы и теперь показывает место, где Иоанн получал откровение. Там небольшой греческий монастырь, именуемый Апокалипсис. Стих девятый. В этом же стихе говорится и о времени получения святым Иоанном апокалипсиса. Это было тогда, когда святой Иоанн находился в заточении на острове Патмосе, по его собственному выражению, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа, то есть за ревностную апостольскую проповедь об Иисусе Христе. самые лютые гонения на христиан в первом веке было при императоре Нероне. Предание говорит, что святой Иоанн предварительно был ввергнут в кипящий маслом котел, из которого он вышел невредимым, с обновленными и укрепленными силами. Выражение «в печали» по смыслу подлинного греческого выражения означает здесь страдание, происходящее от гонения и мучения, то же, что мученичество. В следующем, десятом стихе, святой Иоанн обозначает и самый день, в который он удостоился откровений. Это был день недельный, по-гречески кириаки и мера, день Господень. Это был первый день седмицы, который евреи называли миосаватон, то есть первый день по субботе. Христиане же называли его днем Господнем, в честь воскресшего Господа. Самое существование такого названия уже свидетельствует о том, что христиане праздновали этот день Вместо ветхозаветной субботы. Обозначив место и время, святой Иоанн указывает также свое состояние, в котором он сподобился апокалиптических видений. Я был в духе в день воскресный, говорит он. На языке пророков быть в духе, значит, быть в таком духовном состоянии, когда человек видит, слышит и чувствует не телесными органами, но всем внутренним существом своим. Это не сновидение, ибо такое состояние бывает и во время бодрствования. В таком необычайном состоянии своего духа святой Иоанн услышал громкий голос. как бы трубный, который говорил «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний, то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Осии, в Эфес и в Смирну и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». Стихи с 10 по 11. Далее описываются четыре видения, по которым многие делят обыкновенно содержание Апокалипсиса на четыре главные части. Первое видение излагается в главах с 1 по 4, с 12 стиха первой главы. Второе видение в 4-й 11 главах, третье видение в 12-й 14 главах и четвертое видение в 15-й, 22 главах. Первое видение – это явление святому Иоанну некоего, подобного сыну человеческому. Громкий голос, подобный трубному, который Иоанн услышал позади себя, принадлежал ему. Он назвал себя не по-еврейски, а по-гречески – альфа и омега, первый и последний. Евреем в Ветхом Завете он открыл себя под именем Иегова, что значит «от начала существующий». или сущий, а здесь он означает себя начальной и последней буквами греческого алфавита, указывая тем, что он содержит в себе, подобно отцу, все существующее во всех явлениях бытия от начала до конца. Характерно, что он объявляет себя здесь как бы под новым и притом греческим именем «Альфа» и «Омега», как бы желая показать, что Он есть Мессия для всех народов, говоривших тогда повсюду на греческом языке и пользовавшихся греческой письменностью. Откровение дается семи церквам, составлявшим эфесскую митрополию, которую управлял тогда святой Иоанн Богослов, как пребывавший постоянно в Эфесе, но, конечно, оно в лице этих семи церквей дано и всей церкви. Число семь, кроме того, имеет таинственное значение, означающее полноту, и потому может здесь быть поставлено как эмблема Вселенской Церкви, который в целом и обращен апокалипсис. В двенадцатом-шестнадцатом стихах описывается внешний вид явившегося Иоанну, подобного сыну человеческому. Он стоял посреди семи светильников, символизировавших собою семь церквей, и был облечен в подир длинную одежду иудейских первосвященников, был, подобно царям, припоясан по персим золотым поясом. Этими чертами указывается на первосвященническое и царское достоинство явившегося. Стихи с 12 по 13. Глава его и волосы были белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. Белизна волос служит обыкновенно признаком старости. Этот признак свидетельствует, что явившийся Сын Человеческий едино с Отцом, что Он – одно с ветхими днями, которого в таинственном видении созерцал святой пророк Даниил, что Он – такой же вечный Бог, как и Бог-Отец. «Очи его были, как пламень огненный, что означает его божественную ревность о спасении рода человеческого, что пред взором его нет ничего сокрытого и темного, и что он пламенеет гневом на всякое беззаконие». Стих 14. «Ноги его были подобны Халкаливану, как раскаленные в печи». Халк и ливан это драгоценный металлический сплав с красным или золотисто-желтым блеском. По некоторым толкованиям, халк – это медь, и которая знаменует человеческую природу в Иисусе Христе, а ливан – как благоуханный фимиам, природу божественную. И голос его, как шум вод многих, то есть голос его подобен голосу грозного судьи, поражающему трепетом сметенные души судимых человеков. Стих 15. Он держал в деснице своей семь звезд, последующему дали объяснению, стих 20, самого явившегося Иоанну, эти семь звезд обозначали собой семерых предстоятелей церквей или епископов, называемых здесь ангелами церквей. Этим внушается нам, что Господь Иисус Христос держит в деснице своей пастыри церковных. И из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Этим символизируется все проникающее силу слова, исходящего из уст Божиих. И лицо его, как солнце сияющее в силе своей. Это образ той неизреченной славы Божией, которой просиял Господь в свое время и на фаворе. Стих шестнадцатый. Все эти черты представляют нам целостный образ Страшного судьи, первосвященника и царя, каким явится некогда Господь Иисус Христос на землю при втором Своем пришествии, дабы судите живым и мертвым. В великом страхе Иоанн пал к ногам его, как мертвый. Из этого можно заключить... что возлюбленный ученик, возлежавший некогда на персиях Иисусовых, не признал в явившемся ни одной знакомой ему черты, и это неудивительно. Ибо если ученики нелегко узнавали Господа своего по воскресении Его в прославленном теле на земле, то тем труднее узнать Его в лучезарной небесной славе.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 Из этих слов святой Иоанн должен был понять, что явившийся – никто иной, как Господь Иисус Христос, и что явление Его для апостола не может быть смертельным, а наоборот – живительным. Иметь ключи от чего-нибудь означало у евреев получить власть над чем-либо. Таким образом, ключи ада и смерти означают власть над смертью телесной и душевной. В заключение явившийся повелевает Иоанну написать то, что он увидит и чему подобает быть, объясняя, что семь звезд – это ангелы или предстоятели семи церквей, а семь светильников обозначают самые эти церкви. Глава вторая Наставление малазийским церквам – Эфесской, Смирнской, Пергамской и Фиатирской Во второй главе, как и в следующей, третьей, излагаются откровения, полученные святым Иоанном о каждой из семи малайзийских церквей и соответственные наставления им. Эти откровения содержат похвалы и христианской жизни и вере, порицания их недостатков, увещания и утешение угрозы и обещания. Содержание этих откровений и наставлений имеет ближайшее отношение к состоянию церковной жизни малайзийских церквей в конце первого века, но вместе с тем относится и ко всей церкви вообще на всем протяжении существования на земле. Некоторые даже видят здесь указания на семь периодов жизни всей христианской церкви от апостольского времени до кончины мира и второго пришествия Христова. Прежде всего, Господь повелевает написать ангелу Эфесской Церкви. Эфесская Церковь похваляется за свои первые дела, за труды, терпение и противление ложным учителям, но вместе с тем осуждается за оставление своей первой любви и слышит страшную угрозу, что светильник ее будет сдвинуть с своего места, если она не покается. Впрочем, Хорошо у ефесян то, что они ненавидят дела николаитов. Победителей над искушениями и страстями Господь обещает удостоить вкушения плодов от древа жизни. Эфес – древнейший торговый город на берегу эгейского моря, славившийся своим богатством и громадным населением. Там более двух лет проповедовал святой апостол Павел. поставивший под конец эфесским епископом своего любимого ученика Тимофея. Там долго жил и скончался святой апостол Иоанн Богослов. Впоследствии в Эфесе был Третий Вселенский собор, исповедавший Пресвятую Деву Марию Богородицей. Угроза сдвинуть светильник над эфесской церковью осуществилась. Из великого мирового центра Эфес скоро обратился в ничто. От прежнего великолепного города осталась лишь груда развалин и маленькая мусульманская деревня. Великий светильник первобытного христианства угас совершенно. Упоминаемые здесь николаиты были еретики, представлявшие собой отрасль гностиков и отличавшиеся развратом. Их обличают в своих соборных посланиях также святые апостолы Петр и Иуда. Начало этой ереси положил антиохийский празелит Николай, бывший в числе семи первых диаконов Иерусалимских, который отпал от истинной веры. Награду победителям из среды ефесских христиан составляет «вкушение райского древа жизни». Под этим надо понимать вообще благо будущей блаженной жизни праведников, образом которых служило древо жизни в первобытном раю, где жили наши прародители. Стихи с первого по седьмой. С церкви, состоявшей из бедняков, но богатых духовно, предрекаются скорби и гонения от иудеев, которых Господь называет «сборищем сатанинским». Предречение скорбей сопровождается увещанием претерпеть эти скорби, которые будут продолжаться до десяти дней, до конца, и дается обещание избавления от второй смерти. Смирна также один из древнейших городов Малой Азии. просвещенной и славный в языческой древности. Не менее замечательно была Смирна и в истории первых времен христианства, как город, весьма рано озарившийся светом христианства и удерживавший среди гонений залог веры и благочестия. Церковь Смирская, по преданию, основана святым апостолом Иоанном Богословом, и ученик последнего, святой Поликарп, бывший в ней епископом, прославил ее своим мученическим подвигом. По известию церковного историка Евсевия, почти сразу после апокалиптического предсказания возникло лютое гонение на христиан в Малой Азии, во время которого и пострадал святой поликап Смирнский. под одним толкованием, дней десять означает краткость времени гонений, по другим, наоборот, некий продолжительный срок, ибо Господь заповедует смирнянам запастись верностью до смерти. то есть на какой-то продолжительный период. Некоторые подразумевают под этим гонения бывшие при Домициане и продолжавшиеся десять лет. Другие видят в этом предречение всех десяти гонений, которые претерпели христиане от языческих императоров в течение первых трех веков. Под второй смертью, имеющей наступить для неверных после смерти телесной, понимается осуждение их на вечные муки. Смотри Апокалипсис, глава 21, стих 8. Побеждающему, то есть претерпевшему все гонения, обещается венец жизни, или наследие вечных благ. Смирно до сего времени остается значительным городом имеет достоинство православно-христианской митрополии. Стихи с 8 по 11. Пергамская церковь похваляется Господом за то, что держит его имя и не отверглась веры в него, хотя была насаждена среди крайне развращенного язычеством города, что обозначает образное выражение «ты живешь там, где престол сатаны», и подверглась тяжкому гонению, во время коего умершлен верный свидетель Господень Антипа. Хотя многие пытались понимать имя Антипа символически, известно подошедшим до нас мартирологам, что Антипа был епископом Пергама, и за ревностное исповедание Христовой веры был сожжен во внутренности медного раскаленного быка. Но затем Господь указывает и на отрицательные явления в жизни Пергамской Церкви, именно на то, что и там появились Николаиты – узаконившие едение идола жертвенного и всякие любодейные непотребства, до чего доведены были в свое время израильтяне Валаамом. Пергам находится к северу от Смирной, и в древности он соперничал со Смирную и Эфесом. В нем был храм языческого божества Эскулапа, покровителя врачей. Жрецы его занимались медициной и оказывали сильное сопротивление проповедникам христианства. Пергам, под названием бергаму и христианская церковь в нем сохранились до настоящего времени, хотя и в большой бедности, так как от прежнего великолепия ничего не осталось, кроме громадных развалин прекрасного некогда храма в честь святого Иоанна Богослова, сооруженного императором Феодосием. «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень». и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Образ взят от ветхозаветной манны, которая была прообразом хлеба небесного, шедшего с небес, то есть самого Господа Иисуса Христа. Под этой манной надо понимать живое общение в будущей блаженной жизни с Господом. Метафорическое выражение о «белом камне» имеет свое основание в обычае древности, по которому победителям на общественных играх и состязаниях вручались белокаменные таблички, которые они предъявляли потом для получения присужденных им наград. У римских судей был обычай собирать подачу голосов камнями белыми и черными. белое означает освобождение, черные – осуждение. В устах тайновидца белый камень символически обозначает чистоту и невинность христиан, за которую они получают награду в будущем веке. Давать имена новым членам царства свойственно царям и владыкам, и Царь Небесный дает всем избранным своим своего царства новые имена – которые будут означать их внутренние свойства, их назначение и служение в царстве славы. Но так как кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, то и новое имя, данное человеку всеведущим владыкою, будет известно лишь получающему это имя. Стихи с двенадцатого по семнадцатый. Фиатирская церковь похваляется за свою веру, любовь и терпение, но вместе с тем ей высказывается порицание за то, что она допускает в недрах своих некой лжепророчицы Иезавели беззаконничать и развращать людей. Господь предрекает ей и любодействующим с нею великую скорбь, если они не покаются, а детям ее – смерть. Добрые же верные христианы феотирской церкви должны только держать свою веру и соблюдать заповеди Божии до конца. Побеждающему обещает Господь дать крепкую власть над язычниками и звезду утреннюю. Фиатира – небольшой городок в Лидии, ничем себя в истории не знаменовавший, но известный в истории христианства тем, что из него происходила Лидия, которую просветил светом Христовой веры святой апостол Павел во время своего второго благовестнического путешествия в городе Филиппах. Вероятно, это и способствовало скорому утверждению христианства в Фиатире, причем, как видно из слов «Последние дела твои больше первых», все указанные перед этим добрые христианские качества жителей Феатир, со временем все больше в них развивались и укреплялись. Имя Иезавели употреблено здесь, по-видимому, в таком же переносном смысле, как высшее имя Валаама. Известно, что Иезавель, дочь царя Сидонского, вступившим в супружество с Ахавом, царем израильским, Увлекла его к поклонению всем мерзостям седонским и тирским, и была причиной падения израильтян, выдала поклонство. Можно предполагать, что именем Иезавели здесь названо тоже любодейно-идельское направление Николаитов. Глубинами сатанинскими называется здесь учение Николаитов как притечи гностиков, называвших свое лжеучение глубинами божьими. Язычество пало в результате борьбы с христианством. В этом смысле Господь и обещает побеждающему власть над язычниками. «И дам ему звезду утреннюю». На эти слова имеется двоякое толкование. Пророк Исаия называет звездой утренней, деньницей, сатану, спавшего с неба. Исаия, глава 14, стих 12. Тогда этими словами означается господство верующего христианина над сатаною, смотри Евангелие от Луки, глава 10 стихи с 18 по 19. С другой стороны, святой апостол Петр в своем втором соборном послании, глава 1 стих 19, звездою утреннюю, которая воссеивает в сердцах человеческих, называет Господа Иисуса Христа. В этом смысле истинному христианину обещается просвещение души его светом Христовым и участие в будущей небесной славе. Стихи с 18 по 29.